Короткие рассказы для детей. История 135. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих. Уже ранней весною необходимо глубоко перекопать землю. При этом очень важно, чтобы все корни сорняков были удалены, чтобы они не могли расти. Лене мама дала в саду грядку где она могла посадить цветы. Когда наступила весна, Лена перекопала ее. Мать сказала ей, «Лена, если ты найдешь пырей, то вырви его и отнеси в сарай. Мы его сожжем». Лена стала вытаскивать корни сорняка, но это была утомительная работа. Маленькие корни она оставила. «Они не могут принести большого вреда», — думала она. Как только наступило лето, вся грядка заросла пыреем. Мама взяла ее за руку, повела ее к грядке и сказала, «Смотри, Лена, весной ты удалила только большие корни пырея. Ты думала, наверное, маленькие не принесут вреда». Но вот они выросли, и вся грядка испорчена. Пусть это будет для тебя уроком на всю жизнь. Также обстоит дело и с сердцем человека. Кто искореняет только большие грехи, а маленькие оставляет, того сердца будет вскоре полно греха, так как из маленьких грехов вырастают большие. Поэтому проси у Бога милости, чтобы ты могла видеть свои грехи и вовремя их удалять. Бог сказал Ною, что мысли и помышления сердца человеческого – зло во всякое время. Но кто вовремя искореняет зло из сердца, тому в жизни будет легче. Давайте будем молиться, чтобы Бог дал нам святые стремления, полноту веры и любви.